Гуля сидела в подсобке, сложив руки на коленях, и думала о том, что надо поехать домой, в Саратов, где оставила пожилую маму и сына. Мама еще ничего держится, а сын — ее боль, нескончаемая, непроходящая, ничем не заглушишь. Маратик родился маленьким, недоношенным, слабеньким. Муж как увидел сына, так и ушел, но и бог с ним. Он сказал, что Гуля виновата, не смогла родить нормального ребенка, а она знала. Это у мужа гнилая кровь и грехов на нем столько, что ребенок расплачивается. Муж потом на своей двоюродной племяннице женился. Девочке шестнадцать лет только исполнилось, так что Гуля знала, откуда болезнь сына. Врачи не знали, а она знала, от отца. Невинный ребенок по счетам платит. Маратик в шесть лет выглядел на четыре. Плохо говорил, плакал часто. Но ласковый мальчик рос. Гуля его с рук не спускала в буквальном смысле. Брала на ручки. Он ведь легкий был, как пушинка, и вперед, в магазин, в поликлинику. Сына в садик не взяли, и он все время был при ней, как котенок. Свернется на груди, прижмется, обхватит ручками и замирает. Ходить долго. Не мог, уставал быстро. Гуля ему велосипед купила, о котором он мечтал, но Маратик не мог на педали нажимать, сил не хватало. Лакал потом долго. Гуля его и по специалистам водила, по врачам разным. Думала, что он лилипутом станет. Она ничего не понимала из того, что ей врачи говорили, но знала, что нужно лечить, таблетки давать, дорогие. В Москве только такие продаются. А откуда у нее деньги? Маратик хоть и медленно, но рос, говорить начал. Плохо, медленно и как будто задыхался, хотел что-то сказать, а воздуха не хватало. Так и всхлипывал на каждом слове. Но в школу пошел уже в восемь лет. Учился плохо, конечно, с большим трудом, правда, старался как мог. Зато добрый был мальчик, безотказный и чистый, наивный. Он даже не понимал, что над ним смеются. Учителя хорошие попадались, понимающие, терпели. Не выгоняли в спецшколу для недоразвитых. Есть добрые люди на свете. Когда ему десять лет исполнилось, Голя в Москву уехала на заработки. Думала, поработает год и вернется. Заработает на обследование, лечение, таблетки эти редкие купит. И в первый месяц гнала от себя мысль «Вот она, свобода!» Выдохнула наконец. И тут же сама задыхалась от этой мысли. «Нет». Она скучала по Маратику, но когда оторвала его от груди, даже дышать легче стало. И работа ей казалась отдыхом, курортом. И страхи вроде бы поутихли. Спать стало лучше. Маратика перед глазами не было, и проблема вроде как ушла. Есть, но далеко. Не видно. «Как Маратик?» Гуля даже начала думать, что может устроить личную жизнь. Очень она мечтала о муже. Пусть будет просто хороший и добрый человек. Больше Большего ей и не надо. Сначала устроилась работать в ресторан уборщицей, но не прижилась там, не нравилась ей. Люди злые, дерганные. Не поймешь, что у них на уме. Ушла. Поработала в кафе, но и там не сложилось. Хозяин начал приставать. А потом шла мимо музея вот этого и заглянула посмотреть. У нее даже никто билета не спросил. «Заходи, ходи, смотри, что хочешь». И Гули понравилось. Легко тут было, спокойно, люди другие совсем. Как не в столице вроде бы. И Берта Абрамовна, с которой она столкнулась в дамском туалете, ей понравилась. «Смешная, но добрая женщина». Гуля ей прямо там, около унитазов, про сына рассказала, про маму и про работу. И Берта ее сразу взяла. Сначала на год, потом еще на год. Гуля приезжала домой, конечно, подарки привозила. То кроссовки Маратику, то телефон, то игрушку. И таблетки привозила. Берта Абрамовна помогла достать, но почти сразу хотела уехать. Не могла, задыхалась. И от маратика уставала так, как не уставала на работе. Мама молчала, ничего ей не говорила. Гуля гостила три дня и уезжала назад, чтобы не видеть маминого взгляда, и не умирать, когда маратик прижимался к ней и начинал гладить по голове. Снежана Петровна, дрожащей рукой, пыталась набрать телефон Ильи. Она так много хотела ему рассказать про поминки, про кантату, которую все-таки разыскала. Но он не отвечал. Наверняка на даче у соседей. Я телефон оставил дома. Она всегда звонила ему в те моменты, когда не могла справиться с адреналином. Когда что-то случалось, она хотела с ним поделиться, рассказать, посоветоваться. Но у Ильи другая жизнь, давно другая. и она, наверное, не имеет права в нее вторгаться. Снежана Петровна налила себе виски, выпила залпом и подумала, что нужно прекращать пить. Ведь если она не будет пить, то не станет названивать Илье. Это все алкоголь, а так бы она о нем даже и не вспомнила. Или спиртное тут ни при чем, а она до сих пор хочет его вернуть. Он ей нужен, только зачем, непонятно. На этот вопрос Снежана не могла ответить ни трезвая, ни пьяная. Еленочка Анатольевна закрыла глаза и вызвала образ Геры, таким, каким она его запомнила и сохранила в памяти. Гера улыбался ей мягкой мальчишеской улыбкой. «Нет, он ее любил! Совершенно точно не мог не любить!» Это было искренне. И если и делал больно, то не со зла. Может, он до сих пор любит. Так же, как она вспоминает их счастливые моменты. Как они сидели в парке на лавочке. Точнее, она сидела, а он лежал, положив голову ей на колени. Он так громко рассказывал о своем последнем концерте, что на них все оглядывались. Ей было неловко, а ему все равно. Ему всегда было наплевать, что о нем подумают окружающие. Он был очень милым, удивительно обаятельным. Мужчиной и мальчишкой одновременно. Она его таким полюбила и таким сохранила в памяти. Надо решить, с кем идти на концерт. Может, Снежану Петровну пригласить? Или все-таки лучше прийти с мужчиной? Неужели он так и не понял, что она была бы для него идеальной женой? Как она мечтала ездить с ним на гастроли? Гладить ему концертную рубашку и стоять за кулисами, волноваться, сопереживать. Она его чувствовала как никто. И он был для нее кумиром. Она была готова посвятить ему жизнь, подчинить себя его интересам, его графику, его привычкам, и никогда бы не посмела его критиковать. Даже самые посредственные выступления считала бы гениальным. Она бы думала только о нем. Как сказала ей Ирина Марковна, в этом и была проблема. Надо было думать о себе. Быть эгоисткой. Захотела — сделала. Но как быть тем, кем не можешь? Делать то, чего нет ни в характере, ни в природе, ни в генах. Михаил Иванович сидел за столиком в буфете. Он все-таки съел рекомендованные ему Бертой Абрамовной пирожные и картошку, которая оказалась таким, как в детстве. У Михаила Ивановича даже скулы свело от давно забытого ощущения. И чай был, что надо, из старого самовара. Сам чай в пакетике, но вот кипяток из самовара. Наливай сколько хочешь. И от этого крутого кипятка Михаил Ивановичу стало хорошо, очень хорошо. Он даже хотел попросить второе пирожное, но постеснялся, сдержался. Он думал, как хорошо, что его назначили в Москву. Почетно. Так долго к этому стремился. Так долго ждал. Но вот досталась ему эта история. Понятно же, что через пять минут можно было уходить. Пусть сами разбираются. Но он хотел сделать все, как положено. А как положено? Кому положено? Или не из-за этого остался, а из-за этой чокнутой, как все остальные здесь, дамочки, с туманным взглядом. Как ее звали? Елена вроде. Еленочка. Он ведь один. Не сложилось, не получилось, не встретилось. А, а бы как не хотел. И для галочки не хотел. Михаил Иванович был романтиком в душе и искал женщину искреннюю, беззащитную, добрую. нескладную, чтобы понимала, терпела, любила, принимала. Ну, прямо как эта Еленочка. Он ведь только си такой солдафон. Никто ж не знает, что внутри-то творится. Вот увидел ее и не может забыть. Лицо ее перед глазами стоит. Думал, что так не бывает. Да никогда и не было. Он ведь нормальный мужик, и бабы у него были... но никогда так не торкало, чтобы прямо в сердце. И ведь понятно сразу, что полоумное не в себе, но не идет у него из головы, и все. Или это музей на него так подействовал? Странное место все-таки. Темно здесь, даже днем. Полумрак он так не любит. Любит, чтобы солнце светило, и никаких тяжелых штор, и чистота, чтобы была. А здесь пылище вековое. И духота, дышать ведь нечем. Как они целый день тут сидят. Воздуха вообще нет. Пришлось пуговицу на рубашке расстегнуть и галстук распустить, а все равно плохо. Ну вот что с ними делать? Идти на попятные уже нельзя, уважения не будет. Они ж как дети. А с детьми только дай слабину, сразу на шею сядут. Надо как-то историю эту заканчивать и убираться отсюда, пока совсем не пропал. Только данные Еленочки переписать. Вдруг замужем, и дети имеются. Тогда и говорить не о чем». Михаил Ивановичу от таких мыслей стало нехорошо на душе. Он даже занервничал и заерзал на стуле. «Нет, не может она быть замужем. Что ж он просто так здесь штаны просиживает? Пятнадцать минут, которые он дал музейным работникам на сборы, давно истекли, а в буфете так никто и не появился». Михаил Иванович с присвистом отхлебнул последний глоток чая и встал из-за стола. В музейном фойе было тихо. Видимо, все по кабинетам спрятались. «Только где искать эту, как ее Берту?» А он так и не спросил, она директор или кто? «Какая официальная должность? Хранительница — это вроде как прозвище, или в трудовой книжке так записано?» Все кабинеты одинаковые. Двери старые, рассохшиеся, куда идти-то? Тут черт ногу сломит. Ни одной таблички, никаких надписей. Куда это годится? И темно, половина лампочек не горят. А еще паутина на потолке, огромная, свисает бахромой, как на картинах в детских книжках. Вон даже паук ползает, хозяйничает. Как они тут вообще работают? Глаза хоть иногда поднимают. Не то чтобы Михаил Иванович боялся пауков, но ему стало противно. Темно, пауки, кладовка это или музей. Михаил Иванович прошел по темному коридору и встал перед большими дубовыми дверями. Толкнул на удачу, не рассчитывая, что дверь поддастся. Но она, скрипнув, на удивление легко открылась. Михаил Иванович зашел в кабинет. Большой, просторный. Спиной к нему... На стуле сидел человек, который обернулся на звук. И тут Михаилу Ивановичу стало страшно уже по-настоящему. У мужчины было желтое лицо, то есть совершенно желтое. При этом оно светилось, как будто изнутри. Мужчина равнодушно посмотрел на замершего на месте Михаила Ивановича, И снова уставился куда-то перед собой. Полицейский проследил за взглядом. Мужчина смотрел на часы, которые висели посередине стены, огромные, с маятником. <кười> <кười> <кười> кашлянул Михаил Иванович. «Не потому, что хотел привлечь к себе внимание, а потому, что в горле вдруг пересохло». «Сорок пять», — произнес мужчина. «Что сорок пять?» Полицейский решил, что перед ним сумасшедший. Еще один». «Хорошо, хоть не баба, а мужик, значит, договорятся». Вон, часы показывают, сорок пять». «Превышение в несколько раз». Мужчина тяжело вздохнул. «Я мозговой Михаил Иванович, полицейский, приехал по вызову». Ребенок или Лейла?» — спросил равнодушно мужчина, не отрывая взгляда от часов, как будто старался загипнотизировать стрелку и сдвинуть ее в нужную сторону. «Что? Кто разбил-то? Лейла опять упала или экскурсии? Или Снежана опять напилась и форточку разбила?» Все вместе», — ответил Михаил Иванович. «А вы кто?» «Начальник», — ответил мужчина. «Директор музея!» — обрадовался Михаил Иванович, надеясь, что разговор с мужчиной будет более конструктивным, чем беседы с музейными дамами. «Не, я начальник техслужбы Борис». Мужчина через плечо подал руку для приветствия. Что вы на меня так смотрите? А я нет, ничего. Просто пытаюсь ознакомиться с обстановкой. Михаил Иванович пожал протянутую руку. Это бесполезно, отозвался Борис. Что бесполезно? Знакомиться, тут дыры, черные дыры. Лучше уходить, пока и вас не затянуло. А почему вы на часы смотрите? Полицейский почувствовал, как подмышки опять стали мокрые. Это не часы, а дозиметра. Замеряет радиоактивный фон. Я схему черчу. Фиксирую показатели. Никто ж мне не верит. А тут превышение. Вон, смотрите. Уже сорок шесть, видите? Борис явно был рад новой отметке. Он снова уставился на часы. Михаил Иванович поднял глаза и, наконец, понял, почему у техника такой странный цвет лица. Все дело было в тусклых лампочках, которые едва горели, наполняя кабинет мутно желтым цветом. «А почему так темно-то?» спросил Михаил Иванович, скорее из интереса, чем по долгу службы. «Так они...» — Борис кивнул куда-то за дверь. «Экономят, как у себя дома. Я включаю, они выключают. Если из зала вышли, то свет выключили. Что мне с ними, бороться, что ли? Тут радиация, а они мне не верят. Даже прибору не верят». Михаил Иванович тоже с сомнением посмотрел на часы, которые показывали время. Стрелку, которая замеряла бы радиацию, он не видел. «Сорок пять, видите?» Борис ткнул в часы. «Стабильный показатель». «Да ладно. А как пройти к этой... хранительнице, которая главная тут?» «Берти Абрамовне, так по коридору назад и третья дверь слева», — ответил техник, не отрывая взгляда от часов. Михаил Иванович дошел до двери и, не удержавшись, спросил. «А директор-то тут есть?» «Был, но они его выжили». Борис на слове «они» опять кивнул на дверь. «Кто здесь выдержит?» «Этот последний неделю выдержал». «Посидел мужик за неделю. Я ему говорил, что это радиация. Но и он не верил. А Берта... Вы знаете про Берту?» «Я специально замерял». Когда она сюда заходит, до пятидесяти показателей скачут. То туда, то сюда. Она ведь это, как привидение, появляется из ниоткуда и также испаряется. Только привидение такой фон дают. Да, я понял, спасибо, произнес Михаил Иванович. Они и вас выживут, у нас мужики не задерживаются, продолжал Борис. Зачем я им? Тебя же не выжили? Полицейский вдруг перешел на ты. «Я им нужен. То обогреватель включить, то лампочки поменять», — с гордостью объяснил Борис, тоже переходя на доверительное «ты». «А ты им зачем? Только мешаешься под ногами». «Понял. Пойду к Берти. Мне еще протокол составлять». «О, вот теперь сорок три», — воскликнул Борис. «Ты ведь не местный. У тебя энергетика нормальная, не замусоренная». Он посмотрел на полицейского с интересом, и уважением. Михаил Иванович осторожно вышел из кабинета, аккуратно прикрыв дверь, которая все же скрипнула. Он пошел назад и начал отсчитывать двери, пытаясь найти дверь кабинета главной хранительницы. Но, видимо, свернул не в ту сторону и сам не заметил, как вышел на лестницу, ведущую на второй этаж. Михаил Иванович поднялся по лестнице, стараясь не шуметь, заодно осмотреть помещение. Прошел до конца коридора и толкнул еще одну дверь. Он не сразу понял, где оказался. Это было страшно и красиво одновременно. На полу второго этажа в огромном пустом зале лежал потолок. Михаил Иванович переступил с ноги на ногу и посмотрел вверх. Туда, где зияла огромная дыра, до крыши, до самого верха, так что не хватало взгляда. Михаил Иванович закрыл дверь, добежал до лестницы и быстро спустился. Пробежал по еще одному темному коридору и увидел, как из одной полуоткрытой двери льется слабый свет. Михаил Иванович рванул на себя дверь и оказался прямо перед Еленой Анатольевной. Та сидела посреди зала в народном костюме, длинном сарафане и кокошнике. На коленях она держала гусли. Михаил Иванович зажмурился, чтобы избавиться от видения, но Еленочка никуда не исчезала. Напротив, замерев, смотрела на него внимательно и, как показалось Михаилу Ивановичу, даже ласково и призывно. Такая беззащитность была в ее взгляде, такая нежность. что полицейский опять начал кашлять. Воздуха не хватало. Здесь, в зале, воздух был спертым. «Елена, вы?» — спросил Михаил Иванович, всё ещё думая, что сходит с ума, и у него начались галлюцинации. «Да», — кротко ответила та. «Почему вы здесь? Вы же должны быть в буфете. Я вас жду». «Вы меня ждали? Зачем?» — удивилась Елена Анатольевна. должен снять свидетельские показания для протокола, данные переписать. У вас паспорт при себе? Михаил Иванович хотел сказать совсем другое, менее формальное, но слова сами вырвались. Он был слишком груб, официален. Нет, не то должен был ей сказать, совсем не то. У нас скоро концерт. Я хотела порепетировать. Играю на гуслях, объяснила Елена Анатольевна. А я в детстве «Играл на трубе», — вдруг неожиданно для самого себя признался Михаил Иванович. «Окончил четыре класса музыкальной школы». «Правда?» — Елена Анатольевна улыбнулась. «Удивительно. Только вы Берти Абрамовне об этом не говорите. Она трубачей не очень жалует». «Почему?» «Так исторически сложилось. Искусствоведы не любят трубачей». Михаил Ивановичу было совсем не обидно, ни капельки. Он смотрел на Елену Анатольевну и боялся потревожить эту тягучую, странную атмосферу. Этот звенящий то ли от духоты, то ли от чего другого воздух. Здесь была она, в этом сарафане, с накладной косой, пристегнутой к окошнику. Михаил Иванович застыл на месте. В этом зрелище было что-то завораживающее. «Сыграйте мне, пожалуйста», — попросил он. «Осторожно, чтобы не спугнуть прекрасную Елену», и присел на краешек стула. И нельзя сказать, что он не заметил того, что стул был пыльный, заметил, но вдруг это стало совсем неважно. «Радиация действует», — подумал Михаил Иванович, — «но тоже без особого волнения, а даже с радостью и ликованием». Елена Анатольевна не стала отнекиваться, а склонила голову. и провела руками по струнам. Михаил Иванович больше не мог на нее смотреть. И слушать не мог. Он хотел взять ее документы, посмотреть прописку, семейное положение, наличие детей. Он хотел, чтобы Елена была его, немедленно. И пусть она будет всегда рядом, в этом кокошнике, сарафане и с гуслями, на всю жизнь. Михаил Иванович почувствовал, как в висках начало стучать, а в подреберье закололо. Но это было не больно, а даже приятно. «Твою ж мать!» — вдруг услышал он за спиной. Борис уронил складную лестницу. «Вот лампочки хотел поменять. Давно ж просили?» — сказал он раздраженно. Елена Анатольевна вскинулась, подскочила, едва не уронив гусли. и вся магия тут же улетучилась. «В буфет с документами прямо сейчас!» — велел Михаил Иванович, брезгливо вставая с пыльного стула и отряхивая штанину. На обратном пути к буфету он тут же нашел дверь кабинета Берта Абрамовны, куда ворвался без стука. «Две минуты! Развели тут, чтобы с документами!» — выкрикнул он и хлопнул дверью. Михаил Иванович основательно уселся за стол, налил себе чай из самовара, разложил бумаги, постукивая ручкой по столу, он смотрел на часы. В буфете появилась Берта Абрамовна, подтянутая, невозмутимая, и села напротив, стараясь не касаться спиной спинки стола. "Я в вашем распоряжении", с улыбкой проговорила она. Михаил Иванович снял часы, положил на стол перед собой. потом снова надел и снова снял, взял ручку и начал выстукивать ритм. «Так, давайте сначала. Имя, фамилия, отчество, дата рождения». Михаил Иванович решил не отвлекаться и сделать, наконец, то, зачем пришел. «Ну, давайте сначала». «Последний раз предупреждаю, зря вы это затеяли», — покачала головой главная хранительница. «Почему?» потому что вы не напишите правильно мою фамилию даже под диктовку. Лейла Махмудовна никогда не назовет год своего рождения. Ну, от остальных вы просто полезете на стенку. Это я вам обещаю. Берта Абрамовна хохотнула и подмигнула полицейскому. Никуда я не полезу. Имя, фамилия и отчество. Повторил Михаил Иванович. Как хотите. Берта Абрамовна де труси. по буквам продиктовать?» Михаил Иванович заерзал на стуле. «Так, давайте сюда вашу эту, которая форточку разбила. Снежану Петровну Небоженко». Полицейский сверился с записями в блокноте. «С нее начнем. Распитие спиртных напитков, порча имущества». «Как пожелаете». Берта Абрамовна плотоядно улыбнулась, легко поднялась со стула и исчезла. Михаил Иванович готов был поклясться, что только на секунду посмотрел в бумаге, как перед ним уже сидела Снежана Петровна. Но стоило ему приступить к записям показаний, как в буфет ворвалась Ирина Марковна. «Начните с меня, у меня ж дети, Лёшка и Кирюша, мне домой надо!» «Ну же с работы не отпускают!» — кинулась она к полицейскому. «Я вот сразу могу сказать, что ничего не видела, не было меня там. Или давайте я сразу все подпишу и поеду, а?» «Где расписаться? Сами заполните потом, напишите, что я все видела и все подтвердила». Ирина Марковна выхватила у него бумаги и стала ставить подписи на пустых листах. Михаил Иванович тяжело вздохнул. «Если что, то я того же мнения, что и Берта. Вот как она скажет, так и было», заявила Ирина Марковна и вылетела из кабинета. Михаил Иванович собрал испорченные листы, аккуратно разорвал на четыре части, и сложил стопочкой. «Зря вы на четыре рвёте», заметила Снежана Петровна. «Можно восстановить. Легко». «Так, Снежана Петровна, зачем вы разбили стекло?» строго спросил Михаил Иванович. «Потому что сработала сигнализация. Я думала, пожар, и хотела вылезти, а дверь была заперта снаружи. Вы ведь это уже знаете», удивилась та. «А почему вы распивали спиртные напитки и курили на рабочем месте. Так а что мне было делать? Еды не было. Курила, чтобы заглушить голод. И воды не было, только шампанское и виски, а пить очень хотелось. Что мне оставалось? Я ж была заперта, это же очевидно. Вы бы как на моем месте поступили? Хорошо, допустим. А кто такой? Михаил Иванович заглянул в блокнот. Вот, Белецкий. «Польский композитор Януш Белецкий. Вас интересует эта история?» «Рассказывайте, я потом разберусь, что меня интересует, а что нет». «Януш Белецкий. Его творчество мало изучено. Он был гением. Скажите, у вас есть музыкальное образование?» «На трубе в детстве играл», — буркнул полицейский. «Тогда вы меня должны понять. Так вот, Януш Белецкий». Он был не признан при жизни, как часто бывает с настоящими профессионалами, от чего очень страдал. До сих пор многие считают его таким графоманом от музыки. Но это не так, уж поверьте мне. Однако дело даже не в этом. Оказалось, что его главное произведение, «Кантата», которую он написал в возрасте 20 лет, утеряно. Почему главное произведение? Потому что это «Кантата» гениально. Ничего лучшего он так и не смог написать. и не смог этого пережить, умер рано от циррозы печени. Но не это главное, а то, что это кантата, как вам объяснить? Белецкий не считал ее вообще произведением, написал для любимой девушки глупость, чувство, молодость. Но чтобы он не сделал потом, все вспоминали именно эту кантату, которую он исполнил всего несколько раз. Это ведь трагедия настоящая, когда вдруг пробы пера, Слабый в музыкальном смысле произведение становится, так сказать, знаменитым и живет своей жизнью. Белецкий писал много, но считался автором одной блестящей кантаты. И с этим он не смог смириться, понимаете? Он отказывался выступать, если его просили сыграть эту кантату. Был скандал, об этом много писали, говорили, что он уничтожил партитуру, а потом он умер. И что? А дальше началось самое интересное. После смерти к его творчеству возник огромный интерес, и произведения признали чуть ли не национальным достоянием, понимаете? Не только кантату. Да что там национальным, мировым достоянием? Его называли гениальным новатором. Музыканты буквально дрались за право исполнить его сюиты и симфонии, но все равно главной оставалась кантата. Лиричная, тонкая... Очень современные произведения, блестящие в своей простоте и искренности. Михаил Иванович уже давно перестал записывать и смотрел на Снежану Петровну. У нее сверкали глаза. Она схватила его ручку, которая ковыряла скатерть, раздирая ее на аккуратные квадратики. «Понимаете? Белецкий после смерти!» Обрел ту славу, о которой не смел мечтать при жизни. Да, так часто бывает, но он умер практически в нищете. Его поддерживали несколько друзей, скорее из жалости, чем из уважения к его творчеству. Да, он не мог работать в полную силу, уходил в запои и, можно сказать, сам вырыл себе могилу. Но то, что он был талантливым, безусловно. Этого у него было не отнять. Он умер, оставив после себя кипы партитур. никому не нужных, не востребованных, и кучу долгов, которые обрушились на его вдову. Ведь нашлись те, кто требовал вернуть деньги или отдать партитуры. Вдова раздала, разбросала чуть ли не по ветру ценнейшие оригиналы. Ближе к делу, попросил Михаил Иванович. Хорошо. И вот тут в нашей истории появляется русский композитор Эдуард Яблочников. — продолжала Снежанна Петровна. — Улавливаете, к чему я веду? — Если честно, нет. Белецкий умер в нищете, как я уже и говорила. Но за несколько месяцев до смерти он женился. Никто из коллег и знакомых не верил в законность этого скоропалительного брака. Но так и было. У Белецкого не осталось ни денег, ни имущества, ни работы, и он тяжело болел. И вдруг возникла какая-то жена. Как он вообще с ней познакомился, если последние годы не выходил из дома? Но после его смерти вдова представила все документы. Да, брак был официальным, хоть и недолгим. Так вот, эта вдова совершенно не представляла, с кем связывает свою жизнь. И не понимала ценности творчества Белецкого. Для нее все эти события стали потрясением. Даже на похороны не было денег. Помогли бывшие коллеги Белецкого. Передавали на скромные панихиде конверты кто сколько может. Вдова плакала и благодарила, но нужно было раздать долги и поставить памятник. И тогда наш русский композитор Эдуард Яблочников устроил благотворительный концерт, так сказать, международный, чтобы все средства отдать на обустройство места захоронения. Он что, друг его? спросил Михаил Иванович скорее для поддержания разговора. Снежана Петровна встала, налила себе из самовара кипяток и бросила чайный пакетик. Она рассказывала, дёргая пакетик за нитку, туда-сюда, что поначалу очень раздражало Михаила Ивановича, но он сдерживался. Ему вдруг стало интересно. И мысли, что разговор со Снежаной Петровной не имеет ни малейшего отношения к произошедшему в музее, постепенно уходили, улетучивались. «Нет, они даже не были знакомы», — ответила Снежана Петровна. «Эту самую кантату Эдуард Яблочников услышал, можно сказать, случайно, на кассете. Тут все до конца неизвестно, кто записал, кто дал послушать, где это произошло, но Яблочников был потрясен». Потом он говорил, что именно эта кантата определила его творчество, тот факт, что он вообще стал композитором. Нет, он явно был под впечатлением, но знаете, что им двигало? Зависть. Банальная человеческая зависть. Он просто позавидовал и решил доказать, что может не хуже. Да, критики находят у Яблочникова совпадения, даже говорят о заимствованиях у Белецкого, проще говоря, о плагиате. Но нот всего семь, а гениальные идеи витают в воздухе. Так что сами понимаете. К тому же Белецкий умер молодым. Ему едва исполнилось 43 года, а Яблочников дожил до старости. Он тоже умер? Умер. Я была на его похоронах. Яблочников скончался в почете, славе, окруженной толпой поклонников, почитателей своего таланта. При этом они были ровесниками. Я имею в виду Белецкого и Яблочникова. Одногодки. И если бы Белецкий получил хотя бы талику признания при жизни, то все могло бы закончиться по-другому. Знаете, самыми благими поступками Часто движут самые низкие чувства. Так вот, Яблочников был из таких. Мне кажется, он не был талантливым. Не таким, как Белецкий. Но он был хватким. Вы понимаете, о чем я? Интриги ему удавались лучше. Сами знаете, в каждой профессии важно уметь себя подать. Яблочников умел себя подать. Пустить пыль в глаза. А Белецкий нет. Яблочников очень любил деньги, а Белецкий? Ему было стыдно позвонить и напомнить о том, что ему должны заплатить гонорар, понимаете? Неловко. Просить, напоминать, пробиваться. Нет, это было чуждо его натуре. Так вот, если коротко, то узнав о смерти Белецкого, Яблочников очень обрадовался и сразу стал думать, как можно на этом заработать. После смерти гениальным стать проще. Яблочников раскрутил целую машину. По-своему, он был, несомненно, не без В общем, был концерт. Огромный, грандиозный. В память о Януше Белецком. Все деньги должны были пойти на памятник сохранении культурного наследия великого композитора, нашего современника. Яблочников был организатором, администратором, секретарем, водителем, кем хотите. Он возил, звонил. организовывал, что получилось с этого вдова, памятник. Но Яблочников получил гораздо больше, репутацию и связи. Он въехал в большую музыку на гробе Белецкого. Это не моя формулировка, так сказал один журналист и попал в точку. Впрочем, против Яблочникова был настроен только он, этот журналист. Как оказалось, он был другом детства Белецкого. и одним из тех, кто его поддерживал. Но его голос утонул в целом хоре поздравлений и благодарных речей в адрес Яблочникова. А теперь мы доходим до главной, судьбоносной точки в этой истории. На этом благотворительном концерте, где собрались лучшие музыканты, можно сказать, со всего мира, Яблочников не отходил от вдовы. Та совершенно не хотела идти на концерт, но Яблочников ее буквально вытащил и прикрывался ею как знаменем. Тут тоже были разные версии истории, скорее сплетни, понимаете? Эта женщина была далека от музыки, совсем. Возможно, она действительно любила Белецкого, а возможно, просто хотела устроиться. Она и сейчас живет в его квартире и получает небольшие отчисления из тех партитур, которые не отдала даром. Она выступает в музеях, составляет архив и даже написала книгу о своей жизни с великим композитором. Но это было много позже. А тогда она была скорее напугана таким вниманием и натиском Яблочникова. Ходили слухи, что Яблочников ее соблазнил, и у них был короткий, но бурный роман. В это можно поверить. Обаяние ему было не занимать, а она осталась одна, без поддержки, так что могла и позволить себя соблазнить. По другой версии, Яблочников ее банально напоил и водил за собой, как собачку на поводке. Женщина была не в себе, но ее состояние списывали на пережитый шок и горе. В это я тоже готова поверить. А, возможно, обе сплетни были недалеки от истины. «Что, и пьяные, и гулящие?» — хмыкнул Михаил Иванович. «Ну, если вам нравится такое определение, то пожалуйста». «Я предпочитаю, что она была просто одинокой, несчастной женщиной», — ответила Снежана Петровна спокойно. «После концерта, который прошел с огромным, колоссальным успехом, о нем написали многие газеты, яблочников, Напросился к вдове в гости, стал наведываться регулярно и, наконец, добился, чего хотел. Вдова зашла в кабинет, собрала со стола покойного мужа наброски, обрывки, партитуры и выложила перед Яблочниковым. Именно поэтому я и верю в версию романа. Отдать все можно только из страха или от любви. Вдова отдавала партитуры кредиторам, потому что у нее не было денег. И отдала недописанные произведения Яблочникову, потому что влюбилась. С моей точки зрения, все было именно так, и мне кажется, Яблочников пообещал ей нечто большее, чем вечную дружбу. Возможно, замужество, не знаю. Но так или иначе, после этого Яблочников пропал. Вернулся в Россию и больше в доме вдовы не появлялся. Когда спустя год вдова решила организовать еще один концерт в память о муже, Яблочников даже пальцем не пошевелил. А почему? Угадайте. Не знаю. Потому что вдова, вместе с последними, также имеющими безусловную ценность записями мужа, отдала Яблочникову партитуру той самой кантаты. Видимо, перед смертью Белецкий достал ее и пересматривал. Так она и оказалась в стопке бумаг. Да, Яблочников потом написал симфонию, в которой явно прослеживаются следы кантаты, и эта симфония сделала его знаменитым. Но это, как мы уже говорили, не факт, а домыслы. Ведь доказать заимствование плагиат было невозможно. Яблочников хранил кантату Белецкого и никому ее не показывал, а потом и вовсе стал заявлять, что никакой, мол, не было. Миф, легенда. В любом случае он получил то, что хотел. Ведь и следующие его произведения, которые он начал выдавать регулярно, вызывали восторг и имели успех. Многие коллеги по цеху интересовались, откуда у Яблочникова вдруг проснулась такая плодовитость. Ведь он всегда писал медленно и тяжело, а тут вдруг и стиль изменился, и состояние, проявились и легкость и несомненный талант. Тогда и возник еще один слух, что он просто дописывает произведение Белецкого, доводя черновые варианты до готового произведения». но Яблочников уже набирал популярность, шагал к славе и все сплетни списывал на козни завистников и злопыхателей. Победителей ведь не судят, и все эти слухи шли ему только на пользу. Он стал много гастролировать, собирать полные залы, разбогател и прекрасно себя чувствовал. Они выпили уже по три стакана чая и сидели в полумраке. Никто так и не зажег свет. «Очень хочется курить. Можно?» — спросила Снежана Петровна. «Пожалуйста», — ответил Михаил Иванович. Снежана Петровна закурила, полицейский молчал. Когда в буфете, как всегда неожиданно и внезапно, появилась Берта Абрамовна, оба вздрогнули и вернулись к действительности. Берта Абрамовна, увидев, как Снежана Петровна курит в форточку, а Михаил Иванович сидит в глубокой задумчивости, невольно улыбнулась. Все было так, как она и рассчитала. «Уже поздно. Восемь. Музей уже час как закрыт», — сказала главная хранительница. «Что? Восемь?» — Михаил Иванович подскочил со стула, как ошпаренный. «Как восемь?» Он внимательно смотрел на часы, которые так и лежали перед ним на столе. «Я всех отпустила, простите, что без вашего разрешения», — сказала кротко Берта Абрамовна. «Да, конечно, конечно», — смутился Михаил Иванович, с ужасом глядя на незаполненные листы. Снежана Петровна затушила сигарету в блюдце и тихо вышла из буфета. Михаил Иванович выходил вместе с Бертой Абрамовной. Она повесила на дверь огромный амбарный замок и с трудом провернула явно ржавый ключ. Подергала замок и кивнула. Всего хорошего. «Да, спасибо. Извините», — ответил Михаил Иванович, не в силах отвести взгляд от этого замка, как в деревенском сарае. «А сигнализации спросил он. «У нас по ночам не бывает происшествий. Идите домой». Улыбнулась Берта Абрамовна, еще раз кивнула и, стуча каблучками, пошла к автобусной остановке. Михаил Иванович топтался на месте. Он никак не мог решить, куда ему идти — домой или на службу. И вообще не знал, что делать дальше. Вызов был, происшествие было, а отчета нет. Как он мог просидеть целый день и даже не записать показания? Что за место-то такое? Михаил Иванович решил поехать домой, чтобы утром вернуться в музей. Спал он плохо. Ему снилась Елена Анатольевна в народном костюме, перебирающая струны на гуслях. Мучилась бессонницей в эту ночь и Елена Анатольевна. Она никак не могла решить идти ей на концерт к Гере. Если идти, то с кем? Может пригласить этого полицейского? Просто из вежливости. Солидный мужчина, в форме. Гера всегда к таким типам относился пренебрежительно, скрывая робость и даже страх перед представителями закона. Это был бы отличный вариант, но невозможный. Она не знала номера телефона полицейского, но даже если бы и знала, то ни за что бы не позвонила, не осмелилась. Хотя он ничего. И не такой уж чурбан, каким показался в начале. Елена Анатольевна заснула ближе к утру, в расстроенных чувствах, так и не приняв никакого решения. А концерт уже послезавтра.